Глава двенадцатая. Один. Джеффри Томпсон и доктор Майкл Джейкобс стояли у самого обрыва. Их одежду и лампу в руке доктора трепал ветер. Он ошалело метался из стороны в сторону. «Мы на месте!» «Почему мы так близко к краю?» Доктор Джейкобс поставил лампу у ног и, протирая очки, ответил. «Важно обострить ваши чувства!» Он извлек из кармана черную ленту, взялся за концы и стал подносить ее к перепуганному лицу мужчины. Тот отпрянул и с тревогой сказал, «А это обязательно? Это убьет ваши страхи!» Томсон охотно бы их похоронил, но что-то тоненько зазвенело у него в мозгу, сигнал тревоги. Перед глазами возникла лошадь, на нее надевают шоры перед тем, как... «Нет, не могу!» — пристыженно ответил он. Рука доктора нырнула в карман, он что-то извлек и протянул на открытой ладони. «Примите!» Томпсон, сняв перчатку, нашарил на руке доктора кусочек чего-то, на ощупь казавшейся шерховатой таблеткой. «Что это?» Доктор кашлянул. «Диэтиламид, смешанный с кое-каким нейролептиком. Мое собственное творение!» Диетиломид, повторил Томпсон. «ЛСД?» — доктор нахмурился. «Удивлен, что вы знаете!» После паузы он добавил. «Вероятно, вы слышали и про день велосипеда?» Джеффри Томпсон, опустив в карманы руки, кивнул. «Что вы хотите со мной сделать?» «Психоделическая терапия. При наилучшем раскладе поможет исследовать скрытые стороны вашей психики». «Что вы пытаетесь узнать? Не псих ли я? Не я ли убил двух женщин в вашем доме?» Доктор кашлянул и поправил очки. «Это абсолютно неизведанная практика», — сказал он. «Но если вам нечего скрывать, никакой опасности для вас нет». «Ну да, ну да», — Томсон нервически ухмыльнулся и пнул сугроб. «Нейролептик, по моим расчетам, ослабит действие диэтиламида. Мы будем плавать только на поверхности, без погружений. А если эти ваши расчеты ошибочны, я утону или захочу прыгнуть, что тогда? Боюсь, тогда я не смогу вам помочь». Это вызвало смех у Томпсона. Доктор Джейкобс, потирая черную ленту в руке и выглядя совершенно спокойным, и оттого, напоминая изувера, сказал... «Я буду вашим трипситером, я прослежу, чтобы вы не упали!» И вот он привел Томпсона в чувство. Он вынул кулак из кармана и закинул белый кусочек в рот. На языке расплылся сладкий вкус. Томпсон закрыл глаза и почувствовал, как полоска атласа прижалась к его переносице и вискам. На затылке туго завязался узел. Все, что происходило в эту ночь, казалось Томпсону нездоровым сном, а теперь, когда вдруг сомкнулся еще один слой темноты, это походило на сон во сне. «Теперь у вас нет никого, кроме меня. Я все, на что вы можете рассчитывать». Два. К еще большему ужасу Томпсона доктор раскрутил его до полной потери пространственной ориентации. «Идите на мой голос!» Джеффри Томпсон вытянул перед собой руки и почувствовал себя невозможно глупо. Что, кроме ветра, он мог нащупать? Сделав шаг, он упал, рассеянно встал, отряхнулся. Доктор Джейкобс, он ступал у самой кромки, Подождал, пока Томпсон не начал идти. «Что-нибудь видите?» «Боюсь, что нет». «Вы очень близко к обрыву. Шагните влево». Томпсон шагнул, и это далось нелегко. Ноги стали ватными. «Помните, что бы ни случилось, не снимайте повязку». Три. Адам Карлсон забежал в пустую кухню. Хлопнула дверь. Патрик закрылся в ванной. По артериям дома разлилось и растворилось эхо. Карлсон глянул в окно, там никого. «Безумие какое-то! Ерунда!» Он взял стакан и налил себе воды. На столе лежали колбасные объедки. В животе заурчала «Ерунда!» Карлсон прокрался в оранжерею и включил свет. В дальнем конце в ванне краснела вода. Юноша снял пальто, засучил рукава пижамы. Он только приступил к исследованию дна, как вдруг из гостиной раздались шаги. Карлсон нырнул за большие катки с монстерой. Лязгнул хрусталь. Из декантера полилось в стакан. Глоток затем еще, стакан вернулся на столик, пауза. Я же выключала. В помещение медленно вошла Барбара, Карлсон наблюдал из-за крупных листьев. Пальто. Она его не заметила. Она сразу бросила взгляд на колышущуюся воду и подошла. Долго на нее смотрела. Выражение лица не менялось, оставалось привычно каменным. Женщина встала на колени и запустила в ванну руки. Повозившись, тихо вскрикнула — словно укололась обо что-то и достала из воды какой-то предмет. Адам Карлсон нахмурился. В руках, с которых стекали кровавые ручьи, Барбара держала гребень. 4. В какой-то момент кромка обрыва позабылась, стало нарастать отчуждение. Томсон не ожидал настолько быстрого эффекта. На черном фоне его абсурдной слепоты возникли первые образы. Ясные переливы, похожие на волны или качающийся свет. Свет был тоже неопределенный, переменчивый. Это могло быть всего лишь результатом давления повязки на глазные яблоки, от чего возможно, и рождались круги, силуэты, наплывающие и удаляющиеся. Томпсон вспомнил слово «фосфена». Но это могли быть и куда более серьезные вещи. «Харон. Вы знаете это имя?» «Харон. Ну да, это волны». Теперь на них болталась лодка, в ней кто-то был. «Да», — ответил Томсон, вдруг потеряв равновесие. Всего одно слово. Он решил, что будет говорить совсем кратко или будет молчать. «Вы знаете, куда он направляется?» Слева нарисовалась пещера, к ней относила течением лодку. Это будет больше одного слова. Томсон остановился, нащупал точку опоры и только тогда сказал. «В царство мертвых?» «Уже лучше он будет делать остановки». «Не останавливайтесь», — скомандовал доктор. Его резкость едва не свалила Томпсона с ног. «Кто плывет с ним в лодке?» «Там какой-то силуэт, какие-то пятна...» «В Кенте их учили реакции на малейшее раздражение любой из сенсорных систем. Сейчас, когда нервы были вскрыты, те навыки усугубляли чувства, обостряли их, организм постепенно созревал до шокового состояния». «Не знаю», — ответил Томпсон. «Попытайтесь разглядеть». С его мозгом играли, пинали его, как мяч. Томпсон размахивал руками и пытался устоять. «Тело», — сказал он. «Чье тело?» Пятна менялись на ходу, переливаясь из одного в другое, терялась их форма. Слова доктора каждый раз возвращали их к первоначальным образам. Томпсон постарался вглядеться. «Обрыв!» — так внезапно всплыл в памяти. Тело засомневалось, руки прижались к груди, ноги согнулись. Томсон испытал настоящий ужас. Моментально проступил пот. «Встаньте и идите!» Томпсон поднялся, вновь раскрыл тьме объятия и медленно продолжил идти. «Чье тело вы там видите?» «Чье оно? Ну, разумеется, это его мама». Он сразу понял еще до того, как все поплыло. Он мысленно признался самому себе, легче было решиться прыгнуть, что сам отгонял явные образы, они потому и без конца плыли. «Тело мамы», — сказал он вслух. Стало легче, или он подумал, что стало, а мысль о пользе честности он себе внушал? Он действительно не понял. «Ее тело вы видели на игре с мечом?» «Здесь не нужно быть гением, док. Ее, ее». Потому что Урсула крикнула «Воскресенье». Тогда-то все было кончено. А они давили на него, требовали «Кидай, кидай». Он и кинул им это тело, уже мертвое. Да. — Стало легче? — Нет. — Ваша мама умерла в воскресенье? Доктор все записывал, все ходы в игре. Должно быть, потом это все сидел расшифровывал. Почему он помнил, что это было воскресенье? Пасха, вот почему. Стоял погожий день. Шляпа Томсона сорвалась и взмыла над пропастью. — Да, — ответил он. Почему, когда сказал это, стало еще хуже? Он чего-то не учел, он слишком расслабился. «Уже начало пятого. Наступило воскресенье!» — объявил голос доктора. «Воскресенье сегодня!» «Что это значит? Что с того? Воскресенье сегодня. Рождество?» «Не то, не то. Воскресенье. Воскресенье. Воскресенье. Воскресенье. Вспомнил!» Три дня назад не было никакого воскресенья. И вчера три дня назад тоже не было воскресенья. Ни вчера, ни сегодня. Мама умерла не три дня назад, не так ли, Джеффри? Он сплоховал. Пять. Карлсон слышал, как Барбара хлопнула дверью где-то на первом этаже. Он вылез из укрытия, взял пальто и тенью прошмыгнул к лестнице. У себя в комнате наконец-то вдоволь надышался. А через минуту он тихонько постучал к Томпсону. Никого. Где же он так долго? Рядом в спальню Ольги была приоткрыта дверь. Карлсон насторожился. Если ответ вообще существует, то где, если не здесь? Молодой человек вошел, прислушался. Все тот живой ветра за окном и больше ни звука. Он закрыл за собой дверь и пересек комнату, включил ночник. На кровати под покрывалом покоилось тело. У окна стоял мольберт с холстом, на полу валялась палитра с кистью. Картина была странной. Черная воронка, краска еще не высохла. Ольга предпочитала цвет, успел заметить Карлсон. Он тут же поискал цветочную картину на стенах. Ее здесь не было. Из угла, где стояло кресло, куда меньше всего доставал свет лампы, раздалось. «Потеряли что-нибудь?» «Шесть». «Да вы, Шерлок Холмс, док, как вы это сделали?» «Что было три дня назад?» Сколько они там находились, не пора возвращаться. Однако ноги были совсем не уверены в том, что смогут бежать, а руки почему-то подрагивали. Три дня назад я внезапно понял, что ее больше нет. Сознание еще работало, и так много слов за один раз. Самочувствие вроде бы стабилизировалось. Каким было тело, когда вы о нем вспомнили? Только не это. Сама мысль была отвратительной. Живым или уже мертвым? Мертвым, самым мертвым на земле. И это тело не принадлежало его матери, это было чье-то другое, обугленное, темно-коричневое, как подсохшая глина, и пахло с женом. Его мама пахла совсем иначе. Она давно умерла, не так ли? Умерла в далекое воскресенье, по ощущениям, как будто в прошлое. С его губ сорвалось усталая да. Это согласие далось труднее, чем все предыдущие. Томсон был удивлен, как далеко они продвинулись. Где они были? Где был край утеса? Вам было шесть или семь? Или шесть, или семь, он никак не мог вспомнить. То, что было воскресенье, никаких сомнений. Пасха ведь. Его тело теперь уже полностью подчинилось тревоге, мысли шли тягуче. В уши дул ветер. Она сгорела в том доме, Джеффри. Как бы ему хотелось, чтобы сгорела та другая женщина, к которой уходил отец. Он почувствовал в глазах влагу. Как она сгорела? Томсон с усилием выдавил, лишь бы он отстал. Я не нашел выхода. Заныл. Она вытащила меня из огня и выбросила в окно. Потом что-то обрушилось и придавило ее. Словами минуя сознание, и его хитрые уловки сами вышли наружу. Томсон расслабился и ни о чем уже не думал. Ни о чем было думать. Все выплеснулось и впиталось в бескрайнюю пустоту ночи. Ушли мысли, что якорем придавливали ему душу. Их, как массивные камни со дна, достала сильная докторская рука. Казалось, он стал меньше и легче и свободнее. «Чей это был дом, Джеффри?» «Той женщины». Он не знал об этом наверняка, но в дальнейшем всю жизнь считал именно так. Еще ему приятно было думать, что та женщина была где-то в доме и тоже сгорела, и мучилась в сто раз сильнее. Да, он об этом думал часто. Со временем он почти перестал помнить, что это было лишь его навязчивой фантазией. «Отец приходил в тот дом, не так ли?» Но все сгорело и бесследно исчезло. В последний свой час мама хотела дать тебе урок всей жизни. Томсон упал на колени, ему казалось, чернота готовилась напасть и придавить ему голову. В обычной ситуации он бы решил, что это банальное головокружение. Мама не собиралась умирать, выдавил он из сжавшегося горла. Ты злишься на нее, потому что она там по своей воле осталась. Да, Джеффри? Томсон стиснул и обнажил зубы, сжал кулаки. Его давило толщей морских вод со всех сторон. Он попал в темнейшую Абиссаль. А может, это только злость так выглядит, когда глаза завязаны? — Ты не смог ей помочь? Ты вылез, а она сгорела? — Хватит! Хватит! — Семь. — Это вы? — обернулся Карлсон. От неожиданности и испуга пульс зачастил. Он подождал, пока сердце успокоится, и включил верхний свет. Старик, укутанный в плед, Скорбным голосом произнес, «Продолжаете расследовать?» «Продолжаю». Бульденеш был очень бледен. По левую его руку стоял холст, изображающий обед Мадонны с младенцем. Поглаживая краешек картины, он спросил, «Что-нибудь прояснилось? Нашлась фиалка?» Карлсон, выключив ночник, с сожалением сообщил, «Все только запутывается». «Тогда, может, я смогу помочь?» Старик наклонился и со стоном оторвал от пола зеленого слоника. «Подставка для книг. Вторая такая же на столе. Ее основание из мрамора. Видите, кровь!» Карлсон подержал вещицу, снизу мрамор был испачкан чем-то темным. Структура и запах пятна не оставляли сомнений. Этим убили хозяйку комнаты. Карлсон вернул слона к его паре и прошелся до окна. Томпсон выдвинул теорию, но она пока не подтвердилась. «Что за теория?» Карлсон вкратце изложил суть. Бульденеш фыркнул. «Ольга бы так не поступила. Не так примитивно, понимаете?» Он вскинул руки, возмущаясь. «Вот потому ее и не понимал никто. Ее мир был устроен слишком сложно для обычного разума, а она никогда специально не усложняла, всегда говорила как есть. Устами младенца что называется?» У него запершило в горле. Переждав кашель, он сипло рассмеялся и возбужденно произнес. «Это ведь детское поведение. Ребенок шкодит, затем прячется и наблюдает, следит за реакцией взрослых. Игра такая, понимаете?» Бульденеш продолжал посмеиваться, а его горло свистеть. Адам Карлсон гораздо менее весело заметил. «К сожалению, у не у всех взрослых имеется чувство юмора». «Это верно». Старик успокоился и вздохнул. «Никто не представляет, как малышке было тяжело. Я всегда говорил ей, чтоб поддержать, художнику не может быть хорошо. Если ему хорошо, он уже не художник. Художнику должно быть плохо». Она и терпела. Вновь тяжкий вздох. «Почему она рисовала цветы?» — спросил Карлсон. «А вы как думаете?» «Яркие цвета», — предположил Адам. «Ей этого не доставало?» «Верно, верно». А еще потому, что она срисовывала. Я подарил ей свою коллекцию открыток с репродукциями известных полотен. Это была очень хорошая подборка на цветочную тему. Они переглянулись, и Бульденеш с сожалением добавил. Вряд ли ей кто-то до этого дарил цветы. Талант ведь у малышки был, но ему не дали времени раскрыться. Как жаль. Не успела, бедняжка, не успела. Лысая макушка сделала два досадливых покачивания. Работы, что она копировала, не приносили ей радости. Она хотела их сжечь. Я уговорил развесить их по дому. Так они были спасены. Мы вместе решали, куда и кому что лучше подойдет. Но, боюсь, фиалок там не было. — Как вы думаете, что здесь изображено? — Карлсон указал на черную воронку. Пожилой мужчина покачал головой. «На моей памяти это впервые, чтобы она такие мрачные картины писала». «По-вашему, это завершенный образ, или она собиралась разбавить картину цветом?» «Художнику сложно понять, когда его работа завершена», — посетовал Бульденеш. «Самая бесконечная работа на свете». Карлсон не согласился. «Думаю, доктору Джейкобсу еще сложнее понять, когда его работа завершена». «Верно». «Доктор в чем то и есть художник». Старик прокашлялся и поглядел на воронку более пристально. «Возможно, это монастырь, какая-нибудь старая башня или винтовая лестница, по которой Ольга поднималась в свою келью», — хмуро промолвил он. Ольга старалась не говорить о днях, проведенных там, но однажды в нашей с ней беседе она назвала их «Столбом черной пыли». Она помнила, как ее со всем ребенком забрала полиция и отвезла в тот приют. Представляете, ее собственная мать в это время пила чай с пирожными на хозяйской кухне. Бульденеш перевел взгляд на Мадонну с младенцем. «Вот откуда ноги у этого цинизма, бедняжка. В таком случае я нахожу это странным». «А что ж тут странного?» Адам Карлсон поднял с пола кисть. «Видите?» На щетине оставалась краска. Бульденэш привстал и надел пенсне. Его лохматые брови подпрыгнули. «Красный!» «Она собиралась что-то нарисовать красным», — озадаченно произнес он. «Или...» Карлсон внимательно изучил палитру. На ней лежал открытый тюбик синей краски. «Скажите, из каких цветов получают фиолетовый?» «Из красного и синего». «Отлично! В палитре как раз отсутствует фиолетовый. Глядите!» Старик, поглядев, кивнул и спросил. «Она хотела нарисовать что-то фиолетовым?» Карлсон пожал плечами, бросив словно невзначай. «Может, фиалку?» Восемь. Руки Томпсона, одна в перчатке, другая голая, продолжали щупать ветер, ворошивший его волосы и одежду. От холода начали ныть уши. «Слышите этот скрип?» — спрашивал Майкл Джейкобс. Томпсону казалось, что скрипела керосиновая лампа, ее корпус и ручка были из металла. «Слышу». «Это открылась крышка гроба!» В ушах застучало сердце. «Где?» «Там, рядом с вами!» Джеффри остановился. Он был готов согласиться, что видел волны и лодку, видел шумы в югу в цветах, которые постоянно менялись. Но меньше всего сейчас он хотел бы видеть гроб, если он окажется еще и тем самым. На лбу выступил пот. И вдруг откуда-то снизу голос. «Джеффри!» Тихий, бездушный голос. У того, кто им говорил, словно не было желания общаться. Томпсон замер. «Это ты, Джеффри!» «Можно ли в это поверить?» «Где ты?» Связки Томпсона свело спазмом. «Иди на мой голос, Джеффри!» «Холодный, черствый, или за много лет стал мягче?» «Где?» «Джеффри, я здесь!» Томпсон шел вперед, не помня про обрыв, про огонь в пустом доме, про то, был ли он еще жив и была ли жива она. «Ты вернулась? Ты останешься здесь навсегда?» Его рука, та, что без перчатки, наткнулась на холодное лицо. Вначале ладонь от испуга отпрянула, а затем еще раз коснулась. Теперь у голоса выросло тело. Лицо было мягкое, гладкое, не сгнившее, не сожранное червями. Оно было таким, как раньше. Рука потянулась выше к волосам ее волосы. Неизменная коре ее шея. «Мама, как ты меня нашла? Я послала тебе открытку. Это ты меня здесь нашел?» «Я ее получил. Она у меня здесь, с собой». Томсон полез в карман и вспомнил. Он был в чужой одежде. «Она осталась в доме. Я принесу. Останься». Из-под черного атласа покатились слезы. «Раз уж ты меня нашел, слушай. Не плачь. Утром взгляни на снег. Я буду там. Днем на твой подоконник ляжет свет. Я буду в нем». «Буду улыбаться. Мне теперь очень хорошо, Джеффри. Я много улыбаюсь. Вечером, когда сорвется дождь, лови его. Я обниму тебя. Буду шептать на ухо слова. Постарайся их расслышать». Джеффри Томпсон запоминал, кивал в ответ. Он послушно исполнит поручение данной матерью, как и много лет назад. Она обняла его. Случилось то, чего он не ожидал и ждал всю прожитую жизнь. «Джеффри, послушай меня». На рассвете я хочу, чтобы ты уехал. Постарайся не вспоминать это место. Не приезжай. Я отдохнула, стала молодой и обрела счастье. Запомни меня такой. Запомни, что я сказала про свет, снег и дождь. Мама, поезжай на юг, Джеффри. Твой дом все еще там. Забудь прошлое и живи, как тебе хочется. Я буду рядом. Помни, что я сказала. Мама, мама! Мужчина кинулся вперед, споткнулся и упал в снег, правая рука соскользнула в пропасть. Майкл Джейкобс подбежал, схватил его и оттащил подальше от края. Томсон сорвал повязку. Будто лопнул мыльный пузырь. Только он и доктор, керосиновая лампа и головная боль, чувство освобождения и новой тревоги. И тьма.